Не могу поверить, что ты плачешь, проговорил он. Ты ведь знаешь, я всё это говорил только потому, что ты сама хотела это услышать. Я не в заправду. Его рука гладила мои плечи. Знаю, глубоко и ровно вздохнула я, пытаясь успокоиться. Как так получилось, что я плачу, а он меня успокаивает? Это правда. Спасибо, что высказал слух. Я получил балы за то, что заставил тебя расплакаться? Конечно, Джейк. Я попыталась улыбнуться. Сколько угодно баллов. Было мило. Не переживай, всё утрясётся. Не вижу как, пробубнила я. Он похлопал меня по макушке. "Я сдаюсь и буду вести себя хорошо". "Очередная игра?" поинтересовалась я, поднимая подбородок, чтобы посмотреть ему в лицо. Может быть, он слегка натянуто рассмеялся, затем вздрогнул. "Но я попытаюсь". Я помрачнела. «Ну не будь ты пессимисткой!» Пожаловался он. «Сделай мне скидку!» «А что ты подразумеваешь под «буду хорошим»?» «Я буду твоим другом, Белл!» Тихо сказал он. «Я не буду больше ничего требовать!» «Думаю, для дружбы уже поздновато, Джейк. Как мы можем дружить, когда мы так любим друг друга?» Он вперил свой напряженный взгляд в потолок, словно там было что-то написано, и произнес «Джейк!» «Может, это будет дружба на большом расстоянии?» Я сжала зубы. «Хорошо, что он не видит моего лица, и меня душили рыдания, которые снова собирались прорваться. Мне нужно было быть сильной, и я не знала, откуда мне взять сил». «Знаешь ту притчу из Библии?» – внезапно спросил Джекоб, все еще уставившись вверх и изучая потолок. «Ту про царя и двух женщин, деливших ребенка». «Конечно, про царя Соломона». Точно, царь Соломон, повторил он: "Он повелел разрубить ребёнка пополам, но это было всего лишь испытание, просто для того, чтобы увидеть, кто перестанет делить, чтобы защитить ребёнка". "Да, я помню. Он снова смотрел на меня: "Белла, я больше не стану разрубать тебя пополам". Я поняла, что он хотел сказать. Он говорил, что любит меня сильнее всех и что он сдаётся, чтобы доказать это. Я хотела защитить Эдварда, сказать Джейкобу, что Эдвард сделал бы то же самое, если бы я захотела, если бы я ему позволила. Я не хотела отказываться от него, но не было смысла начинать спорить. Это только больше ранит Джейкоба. Я закрыла глаза. Мне хотелось бы умереть. И уметь контролировать боль, я не могла причинить ему такие страдания. Какое-то время мы молчали. Он, кажется, ждал, что я скажу что-то, а я размышляла, что именно сказать ему. «Можно я расскажу, что для меня самое ужасное?» Колеблясь спросил он, когда я так ничего и не сказала. «Ты не против? Я буду паинькой». «А это поможет?» – прошептала я. «Может быть. Ну, не навредит точно». Ну тогда что самое ужасное? Ужасно знать, как всё было бы, как могло бы быть, вздохнула я. Нет, Джейко потрицательно качнул головой. Я я идеально подхожу тебе, Бел. Нам всё было бы легко и просто, как дыхание. Это была бы обыкновенная жизнь. Он некоторое время смотрел куда-то в пространство, а я ждала, если бы мир был нормальным, если бы не было тут чудовищ и волшебства. Я видела то, о чём он говорил, и я знала, что он был прав. Если бы мир был нормальный, как и должно быть, Джейкоб и я были бы вместе, и мы были бы счастливы. Он был моей половиной в том мире, был бы и в этом мире, если бы его не заслонило ничто более сильное, настолько сильное, что не могло существовать в рациональном мире. Существовало ли такое для Джейкоба? что-то, что побьет козырем половину его души, и я должна верить, что есть. Два возможных варианта будущего, две родственные души, слишком много для одного человека. И что самое нечестное, что не только я одна буду за это расплачиваться. Боль Джейкоба была слишком большой ценой. Вздрогнув от мысли об этой цене, я размышляла, «Дрогнула бы я, если бы уже однажды не потеряла Эдварда?» Если бы я не знала, как это жить без него, я не была уверена. Память об этом была глубоко частью меня. Я не могла представить, как я буду чувствовать себя без него. Он словно наркотик для тебя, Белла. Его голос всё ещё был мягкий, но он не критиковал. Я понимаю теперь, что ты не можешь жить без него. Уже слишком поздно, но я был бы здоровее для тебя. Не наркотик, я стал бы твоим воздухом, твоим солнцем. Уголок моих губ поднялся в задумчивой полуулыбке. Знаешь, я именно так себе о тебе и думала, как о солнце, моём собственном солнце. Ты разогнал все тучи надо мной. Он вздохнул. С тучами я справлюсь, но с раздражаться отменем не могу. Я прикоснулась к его лицу, прижав свою ладонь к его щеке. Он выдохнул от моего прикосновения и закрыл глаза. Тишина. Я могла слышать медленное и ровное биение его сердца. «Скажи мне, что самое ужасное для тебя?» Прошептал он. «Это не очень хорошая идея. Пожалуйста». «Я думаю, от этого будет больно. Пожалуйста». Как я могла ему отказать? «Самое ужасное...» Я заколебалась, и затем снова слова вырвались потоком правды. «Скоро» Самое ужасное, что я видела всё, всю нашу с тобой жизнь, и я очень хочу её, Джейк, хочу, чтобы всё именно так и было, хочу остаться здесь, никуда не уезжать. Я хочу любить тебя и сделать тебя счастливым, и я не могу. Это просто убивает меня. Как Сэм и Эмили. Джейк, у меня никогда не было выбора. Я всегда знала, что ничего не изменится. Может, потому что я так отчаянно сопротивлялась тебе? Ему понадобилось сделать усилие над собой, чтобы дышать ровно. И я знала, не нужно было говорить всё это в тебе. Он медленно качнул головой. "Нет, я рад, что ты рассказала, спасибо". Он поцеловал меня в макушку и затем вздохнул. "Я буду хорошим". Я посмотрела на него, и он улыбнулся. "Так, ты собираешься замуж, да? Нам не нужно это обсуждать. Мне хотелось бы узнать, кое-какие детали, я не знаю, когда снова смогу с тобой увидеться. Мне понадобилась минута, чтобы собраться с силами и заговорить. Когда я была почти уверена, что мой голос не дрогнет, я ответила, «Это не моя идея, но да, для него это много значит». Я подумала, почему бы и нет. Джекоб кивнул, «Это правда. Не такое-то уж и важное событие, по сравнению. Его голос был очень спокоен, очень практичен». Я смотрела на него, любопытствуя, как ему это удалось всё разрушить. Он встретил мой взгляд на секунду и отвернулся. Я ждала, пока его дыхание успокоится, прежде чем заговорить снова. "Да, по сравнению", спросила я. "Сколько тебе осталось времени?" "Всё зависит от того, сколько понадобится времени Элис, чтобы организовать свадьбу". Я подавила стон, представив себе, что устроит Элис «До или после?» – тихо спросил он. Я поняла, о чем он говорит. «После?» – он кивнул. Это успокоило его. Я задумалась, сколько бессонных ночей он провел, ожидая моего выпускного. «Ты боишься?» – прошептал он. «Да», – прошептала я в ответ. «А чего ты боишься?» Теперь я еле слышала его голос. Он смотрел вниз на мои руки. «Много чего?» Я старалась, чтобы мой голос звучал легче, но я осталась честной. Я не мазохистка, так что боль меня пугает, и хотелось бы, чтобы он был от меня подальше в этот момент. Не хочу, чтобы он страдал вместе со мной, но не думаю, что так получится. Ещё переживаю за Чарли и Рэнни. И самое последнее я надеюсь, что научусь контролировать себя как можно быстрее. Может, я стану такой злодейкой, что стае придётся убить меня. Он с осуждением посмотрел на меня. Я покалечу любого из моих братьев, кто попытается напасть на тебя. Спасибо. Он нерешительно улыбнулся, затем нахмурился. Но разве это не опасно? Во всех историях говорят, что слишком тяжело, они теряют контроль, люди умирают. Он сглотнул. Нет, этого я не боюсь. Глупынки Джейкоб, неужели ты веришь в сказки про вампиров? Похоже, он не оценил мою попытку пошутить. Ладно. В любом случае, много из-за чего следует переживать, но оно того стоит. В конце концов, он неохотя кивнул, и я знала, что он и близко не согласен со мной. Я вытянула шею, прижав щёкой к его тёплой коже, зашептала ему на ухо: "Ты ведь знаешь, что я тебя люблю". Знаю. Выдохнул он. Его рука механично теснее обхватила меня за талию. Ты знаешь, как бы я жалел, чтобы этого оказалось достаточно. Да, я буду всегда ждать тебя, Белла, пообещал он. Его тон полегчал, и он отпустил руку с моей талии. Я отошла от него с тупым щемящим чувством потери, чувствуя, что часть меня отрывается, и остаётся здесь на кровати рядом с ним. У тебя всегда будет второй вариант, стоит только захотеть. Я попыталась улыбнуться, пока моё сердце не перестанет биться. Он усмехнулся в ответ: "Знаешь, думаю, что даже и после смогу тебя принять, если ты не будешь слишком сильно вонять. Мне стоит вернуться, увидеться с тобой". Или лучше, чтобы я этого не делала. Я подумаю об этом, сказал он. Может, мне понадобится компания, чтобы не сойти с ума. Вампирский суперхирург говорит, что я должен валяться на кровати, пока он не позволит встать, чтобы кости правильно сраслись. Джейкоб скорчил рожу. Будь паенько и делай всё, что советует Карлайл. Поправишься скорее. Конечно, конечно. Интересно. Когда это случится, сказала я. Когда подходящая девушка попадётся тебе на глаза. Не слишком надейся на это, Бэлл. Голос Джейкоба резко скис, хотя для тебя это, наверное, будет большим облегчением. Может быть, а может быть и нет. Я, наверное, буду думать, что она не слишком хороша для тебя. Интересно, насколько сильно я буду страдать от ревности. На Ой, на это занятно будет поглядеть. признался он. "Дай мне знать, если захочешь, чтобы я вернулась, и я приду", пообещала я. Со вздохом он подставил мне щёку, и я наклонилась и нежно его поцеловала. "Люблю тебя, Джейкоб". Он легко рассмеялся. "Люблю тебя ещё сильнее". С непонятным выражением в чёрных глазах он смотрел, как я выходила из его комнаты.